Глава восьмая. Бои среди развалин. Самоходный артиллерийский полк подполковника Пантелеева вместе с танковой бригадой вышел на северо-восточную окраину Берлина к полудню. День был солнечный, но пелена дыма, которая не рассеивалась всю последнюю неделю, затянула небо. Лишь изредка проглядывал затененный диск солнца, воздух был пропитан запахом гари, а порывы ветра несли облака сизого пепла. В столице Рейха в те дни горело все, и особенно много бумаги. Из подвалов и хранилищ бесчисленных имперских учреждений вытаскивали кипы, мешки, ящики документов. Совсем недавно они определяли порядок правления завоеванными странами Европы судьбы целых народов. Печати с распластанным орлом и свастикой в когтях скрепляли приказы, распоряжения, ценой которых были зачастую тысячи жизней. Сейчас все это спешно сжигалось, уничтожались следы преступлений. Ни в одном месте на земле не носилось в воздухе столько пепла. И еще надписи на стенах «Германия останется немецкой». Разноцветные листовки изображали мужественных солдат вермахта, с суровыми сосредоточенными лицами и занесенными для удара винтовками с ножевыми штыками, от которых трусливо шарахались человечки в карикатурных шинелях, и нахлобученных касках с красными звездами. Плакаты не соответствовали действительности. Немцы никогда не были сильны в штыковых боях и всячески уклонялись от рукопашных схваток даже в период своих успехов в начале войны. На других листках к мужеству на арийских лицах прибавлялась ненависть. За спиной немецкого солдата в страхе сжималась белокурая девушка, а штык пронзал красноармейца-азиата – Варвара с узкими глазами и оскаленным ртом, набитым кривыми острыми зубами. Солдат спасал девушку, а заодно и себя. И шли вперед непобедимые панциры, сметая русские танки, а самолеты с крестами армадой неслись на врага. Возможно, сколько-то дней назад эти картинки поднимали дух и солдат и жителей Берлина, но сейчас они выглядели дурной насмешкой. красная армия упорно наступала ее солдаты совсем не походили на карикатурных персонажей листовок и уже вступили в берлин не лучше обстояли дела на других участках фронта самоходки шли через линию прорванной обороны из перепаханных артиллерийским огнем траншей доносился трупный запах и торчало смятое железо лица мертвых немецких солдат не выражали плакатного мужества серая кожа Безвольно отвисшие челюсти, мутный взгляд в никуда. Их было много. Часть тел стащили с дороги, чтобы не превращать ее в месиво. Других убрать не успели. Их расплющили, разорвали гусеницы танков. Германские пушки разных калибров, которые должны были остановить нашествие с востока, были смяты и искорежены. Некоторые стояли в капонирах, совершенно невредимые. Высились ящики снарядов. Расчеты были убиты либо сбежали, спасая свою жизнь. Бои шли упорные, и трусливо бежавших было мало. Сгоревшие тридцать четверки стояли возле таких же обгорелых панциров и штурмовых орудий. Тела наших погибших бойцов в основном убрали, но в разных местах еще лежали солдаты в знакомых защитных шинелях и бушлатах. Приветствуя зверобоев, из наполовину обрушенного дома вылетел шипящий заряд фауст-патрона. До машины не долетел, взорвался среди постриженных кустов, которые вспыхнули ярким костром. Одна из самоходок, развернувшись, выпустила фугасный снаряд, обрушилась стены. Десантники азартно стреляли из автоматов. «Достаточно!» – высунувшись из люка, скомандовал Фомин. «Еще настреляетесь!» После долгого марша самоходки остановились в небольшом парке под прикрытием деревьев. Развернулась полевая кухня, подъехал бензовоз, заправляли машины горючим. Затем загружали снаряды, в том числе усиленные бетонобойные. Комендантский взвод выставил посты. Десантники улеглись спать. От начальства вернулся командир полка Пантелеев и рассказал в общих словах обстановку в городе. Бои идут повсеместно. Берлин укрепили основательно. Пехота продвигается вместе с танками, самоходками и орудиями. Особую опасность представляют бетонные бункеры и доты, а также гранатометчики, засевшие в развалинах. Большие потери несем от огня фаустпатронов. Стреляют из подвалов, канализационных люков и сразу исчезают. В общем, без десанта и пехоты ни шагу. «Сколько отсюда до Рейхстага?» – спросил комбат Петр Тырсин. Километров пять по прямой, но вы сами знаете, на войне напрямик не ходят. А имперская канцелярия Гитлера? Вот бы кого взять, сразу война кончится. Мужики, отмахнулся Пантелеев, давайте про Гитлера речь вообще не вести. Его разыскивают те, кому положено. У нас будет своя задача. Через пару часов вы ее получите. А пока готовьте машины и отдыхайте. Когда все стали расходиться, Пантелеев придержал Чистякова. «Александр, сходите вместе с Фоминым, Оглядитесь. С собой возьмите пару-тройку десантников-саперов. От полка дальше, чем на километр, не удаляйтесь». Шли цепочкой. Впереди двое саперов, за ними подполковник Фомин и Чистяков. Трое десантников из взвода разведки настороженно оглядывались по сторонам. Впрочем, пока вокруг находились наши передовые части. Разворачивались батареи разных калибров, в том числе зенитные. Дивизион «Катюш» спешно маскировали и окапывали. Гвардейские минометы катюши предназначались для ведения огня по площадям, значит, центр города пока в руках немцев. Это опровергало скоропалительные высказывания политработников, что наши части прорвались едва не к Рейхстагу. «Впереди еще Шпрее», — заметил Фомин. «Река, считай, посреди города течет». Хоть и не широкая, зато простреливается вдали поперек. Мимо проехали несколько повозок с ранеными. «Что, машин не хватает?» – спросил один из разведчиков. «Мы от вокзала раненых вывозим», – ответил санитар. «Там сплошные развалины, только лошадки и выручают. В некоторых местах машины не пройдут, только танки да наши повозки». Задавать вопрос, как там, никто не стал. Судя по нестихающей стрельбе, взрывам снарядов и мин, бои не прекращаются. Вышли к железной дороге. Поезда последние недели здесь не ходили. Стояли несколько сгоревших вагонов и артиллерийская железнодорожная установка, приземистая как черепаха. Из массивных башен выглядывали стволы двух 105-мм зенитных орудий, которые нередко использовали против советской бронетехники. Братья-славяне, видимо, крепко разозлились на зловредную черепаху. Броня была издырявлена попаданиями снарядов. Одна из башен взорвалась. В разные стороны торчали острые края развороченной и уже тронутой ржавчиной брони. Четырехствольная 20-мм зенитка «Маузер» была смета. Стволы согнуты, а возле платформы лежало тело артиллериста. Внутри черепахи находились, судя по всему, и другие убитые. Ощутимо несло разложившейся плотью. Увидели и две подбитые 34-ки. Они вылетели прямо под огонь железнодорожной установки. Тяжелые снаряды пробили броню насквозь. Одна машина сгорела, башня отлетела в сторону. Другая 34-ка выгорела лишь частично, но разбита она была крепко. Показав на оплавленные отверстия в башне и возле люка механика, Чистяков сказал, наверное, весь экипаж накрылся. Эти чушки все перемололи внутри. «Вон братская могила», – кивнул разведчик. Холм был довольно большой, а на листе фанеры теснилось десятка-полтора фамилий. Железнодорожное полотно являлось удобной позицией для обороны. Возле перевернутых вагонов были выкопаны траншеи, окопы, стояла разбитая противотанковая пушка. Тела убитых немецких солдат сбросили в один из окопов и слегка присыпали землей пополам с щебенкой. Неподалеку тянулась еще одна железнодорожная колея. Под ее прикрытием разместилась батарея тяжелых 120 миллиметровых минометов. Расчеты отдыхали, а командир батареи, капитан лет 45, в круглых очках, предупредил Фомина. «Сильно не высовывайтесь, снайпер бьют. Да и в нашу сторону мины иногда подсыпают". Осмотрели в бинокль окрестности... Здесь предстояло продвигаться самоходно-артиллерийскому полку и танком вместе с пехотой. Место представляло собой узел коммуникации. Среди полуразрушенных домов возвышалось массивное сооружение вокзал Лертер. Виднелись другие железнодорожные пути, эстакада, обрушившаяся на рельсы. Слева тянулся довольно широкий канал, и его перегораживал взорванный железнодорожный мост. Шпрея отсюда не видно? — спросил Фомин у капитана-минометчика. — Если только на эстакаду взобраться. Но там все под огнем. Кстати, мост через реку фрицы до сих пор держит. Не взрывают. Надеются, что он им еще пригодится. Он бы и нам пригодился. — Конечно, — подтвердил капитан. — шпреи всего шириной 30-40 метров. Можно сказать, речушка. А берега камнем облицованы, отвесные. И орудий понатыкано. Мост Мольтке. — сказал Чистяков. — Громкое название. Читал я про него. Фельдмаршал Мольтке еще в XIX веке теорию Блицкрига проповедовал. — Легко они его не отдадут, — прикурил к папиросу капитан. — А на другом берегу тоже узелки крепкие. Одно лишь здание гестапо чего стоит. Они его и скромности Министерством внутренних дел окрестили. Но живодерня есть живодерня. Целую крепость соорудили. Стены и так под два метра толщиной. Их еще рельсами, бетоном, земляными насыпями усилили. «Сам ходил смотреть?» – спросил подполковник Фомин. «А кто же еще?» – удивился очкастый. Не слишком военного вида капитан, больше похожий на школьного учителя. Захватил двоих ребят и прогулялись с перископом. Засекли кое-какие огневые точки, доты, чтобы не вслепую мины тратить. Боеприпасы у нас не недешевые. Каждая мина 16 килограммов весит. Фосфорные недавно получили». Тут у фрицев неподалеку бетонный форт с двумя тяжелыми орудиями находился. Сожгли к чертовой матери со всеми потрохами. «Вы по профессии кто?» — спросил Чистяков, неожиданно для себя переходя на «вы». «Преподаватель математики в техникуме. Никогда не думал, что минометами командовать буду. В 42-м призвали, подучили немного. А как нужные углы вычислять, я и сам дошел». «Зовут-то вас как?» «Супонин Николай Захарович». «То бишь капитан Супонин. Увидимся еще. Когда в наступление пойдете, мимо нас двигаться будете. Имейте в виду, немцы пантеры подогнали, штуки две-три. Они пока молчат, выжидают, когда танки наступать начнут». Солдат принес капитану котелок с обедом. Остановился поодаль, терпеливо ожидая, когда закончится разговор. Комбат смутился и махнул рукой. «Позже я с людьми разговариваю. Успею еще пообедать». «Ладно, до встречи, Николай Захарович». Поднялся Фамин и пожал ему руку. «Спасибо за информацию, особенно насчет пантер». Когда отошли, заметил. «Сразу видно, опытный командир, хоть и выправки военной не имеет. Сам на передовую уходит, цели уточняет. А ведь мог бы и подчиненных посылать. Там ведь стреляют, а ему уже за сорок». «На нашего учителя физики похож», — сказал Чистяков. «Тоже воюет? Воевал? Его раньше призвали?» Пропал без вести. Как обычно, батареи зверобоев закрепляли за танковыми ротами и батальонами. К удивлению Чистякова, командиром танкового батальона, за которым закрепили три его машины, оказался старый знакомый Шаламов Юрий Федотович. С ним вместе лежали в августе прошлого года в Санбате, какое-то время воевали, а затем следы потерялись. И вот сейчас шебутной, энергичный майор, тогда он был капитаном, обнял Саню Чистякова. «Жив, молодой! Да ты уже капитан!» «А ты майор, Юрий Федотович!» Э, что про меня говорить! Мне майором года два назад следовало быть. Ровесники, кто не погиб, полками и бригадами уже командуют». На груди бывалого майора, кроме прежних орденов, блестел полководческий орден Александра Невского. Вспомнили общих знакомых, покурили. Прошедший всю войну и горевший три раза в танках комбат шаламов, Рассказывал историю своего перевода в танковую бригаду. «Я в полку первым батальоном командовал. Меня после боев под Варшавой на повышение нацеливали. Кстати, Александра Невского я там получил. А в марте вляпался в историю. Городок небольшой взяли, остановились на ремонт. Батальон потери большие понес. За три дня расслабились, загуляли маленько, с Мадьяркой познакомились. В общем, нюх потеряли». Ночью просыпаюсь, стрельба, грохот, немцы отступившие прорвались. Шаламов щелкнул портсигаром, протянул Чистякову папиросу. Закуривай. Ну вот, зевнуло боевое охранение. Прорвались немцы. Собственно, они в бой вступать не собирались, своих догоняли. А в городке уже тыловые части разместились, лазарет, ремонтная база. Я хоть и не старший там был, комендант имелся, но досталось и коменданту, и мне. И еще некоторым. Коменданты на передовую отправили, ротой командовать. И до капитана понизили. На меня особист поглядел, а мы с ним знакомы были. Знал, что я три раза в танке горел. А недавно орден получил из рук командарма. Ну что с тобой делать? Дисциплину нарушил? Фрицев прозевал. За такие вещи и под суд попасть можно. Пожалели. Учли прежние заслуги. Перевели в танковую бригаду на ту же должность. чтобы глаза начальству не мозолил. «Бывает», – посочувствовал старому танкисту Чистяков. «Но ты, в принципе, ничего не потерял. Был комбатом, и им же остался». «Много, ты понимаешь. В полку всего три батальона, а я первым командовал. В любой момент могли, учитывая опыт, поставить командиром полка. А в бригаде, таких как я, хватается сбытком. Придется войну майором заканчивать». Вечером собрались, хорошо выпили. Шаламов обнимал глущенко, Коулю Серова, Рогожкина. Раз чувствовался, даже пустил слезу, вспоминая погибших. Неожиданно получилась неприятная стычка с Павлом Рогожкиным. Шаламов расхваливал Чистякова, бывшего наводчика, а теперь командира машины Николая Серова. Вроде в шутку хлопнул по спине Пашу Рогожкина. «А ты все в лейтенантах засиделся. Колька Серов сержантом был, а сейчас лейтенант». «Саню Чистякова комбатом поставили. Уже капитан. Догоняй друзей. Отстал что-то ты!» Сказано было просто, без подковырки. Комбат Шаламов говорил, что думал и от души желал давнему приятелю удачи. На подвыпивший Павел Рогожкин нагрызнулся, что некоторые командиры не могут забыть его прошлые ошибки. «Ты кого имеешь в виду?» – спросил напрямую Чистяков. «Да хотя бы тебя!» — понесло обиженного Рогушкина. Вы с Пантелеевым старые дружки, а он меня что-то не жалует. Не стоили ли подачи? Когда я на Зиеловских высотах дот размолотил, он словно и не заметил, а я под снарядами к этому доту шел. Иван Васильевич — командир полка. — Какой он мне дружок! — разозлился Чистяков. — Я с ним речи о тебе не вел. В общем, ругнулись. Потом, благодаря спокойному и рассудительному Глущенко, помирились... Выпили еще и разошлись вроде без обид. Следующие сутки приводили в порядок технику. Полк получил три новые машины, одну из них передали в батарею Частякова. Рано утром, когда еще не рассеялся туман, смешанный с дымом, десятков пожаров, полк вступил в бой. Две «Пантеры» — самые удачные танки вермахта — вели редкий прицельный огонь из-за насыпи железной дороги. Шесть тысяч этих машин — Было выпущено на заводах Германии. Сильный получился танк. 9-10 сантиметров лобовая броня с рациональным острым углом наклона, как у 34-ки, которую пробьет не всякий снаряд и часто дает рикошет. Длинноствольная 75 миллиметровая пушка, скорострельная, с точной оптикой, позволяла за километр пробивать броню всех наших танков и даже тяжелых зверобоев. Опасная скоростная машина с мощным двигателем в семьсот лошадиных сил. Зверобой возьмет ее за километр и полтора, но поединки получаются далеко не равные. Не сравнить быструю и точную стрельбу пятиметровой пушки Пантеры с навесным огнем пушки Гаубицы МЛ-20, которой вооружены тяжелые самоходки. четверки с орудиями калибра 85 мм тоже уступают этим опасным кошкам и прошибают их лобовую броню на расстоянии 700-800 метров. Поэтому застопорилась атака первой роты батальона «Шаламова» и батареи самоходок «Чистякова». Две «Пантеры» не удержат танковый батальон и четыре «Зверобоя», хотя и нанесут немалые потери. Но кошки задают тон. Кроме них ведут огонь несколько самоходок «Хетцер», Компактные вертки, высотой 2 метра, хорошо бронированные. 75 миллиметровая пушка длиной 3,5 метра прикрыта сферической дополнительной броней. Свиное рыло» называют этот нарост немецкие самоходчики, но он хорошо прикрывает лобовую часть самоходки. А сама машина именуется «истребитель танков». В разных местах замаскированы в капонирах противотанковые пушки, минометы, устроены засады. Дома здесь в основном разрушены авиабомбами, но в развалинах удобно прятаться пулеметчикам и снайперам. Двухсотметровая метровая эстакада, обрушившаяся на двойную железнодорожную линию, тоже представляет собой неплохое прикрытие. Погаузы, стационарные постройки, вагоны на рельсах – все превращено в огневые точки. Сплошной линии обороны, на которой можно сосредоточить артиллерийский огонь, Не существует. Ударить могут и в лоб, и с фланга. А могут пропустить танки и поджечь их фауст патронами с тыла. Для компактных хетцеров 75 миллиметровых гадюк места очень удобные. Пантеры тоже чувствуют себя в этой мешанине неплохо. У каждого заранее приготовлены несколько укрытий. Немецкая пехота тоже не занимает какую-то сплошную линию, а сосредоточена в укрытиях, где взвод, где пулеметное деление, где минометчики. У майора Шаламова батальон неполный, 18.34, у Чистякова четыре самоходки. На броне – десант. Наступает также пехотный батальон, однако атака быстро захлебывается. Пантеры подбили два головных танка. Самоходка Ерофеева получила снаряд в верхнюю часть рубки и отошла в укрытие. Пехоту прижали к земле многочисленные пулеметы и взрывы мин. Командир пехотного батальона заявил, что пока не уничтожат пулеметные точки, наступать бесполезно. «У меня уже 40 человек из строя выбыли, в том числе три командира взвода. Почему танки бездействуют?» Юрий Шаламов в бою обычно активный, порой и чрезмерно, на этот раз не торопился. Разглядывал в бинокль местность, смотрел на горящую тридцать четверку. Второй танк сумели под прикрытием дымовых шашек оттащить в безопасное место. Но машина с пробитой насквозь башней, сорванной из погона, вышла из строя. Погибли два человека из экипажа. Пантеры пока молчат, зато ведут огонь минометы. Майор Шаламов, старший в этой штурмовой группе, понимает, что долго им отсиживаться не дадут. Атаку предстоит продолжить, и снова ударят из укрытия длинноствольные пушки пантер командир минометной батареи николай супонин хоть и находится здесь всего несколько дней окрестности изучил хорошо показывает на обрушенную эстакаду самая высокая точка если сумеете взять то оттуда пантеры разглядите и остальные позиции это понимают все, но эстакада хорошо прикрыта артиллерией и пулеметами. Танковый комбат раздумывает недолго и отдает приказ продолжить атаку. «Чистяков вместе с Упониным дайте пяток залпов, и пехота сразу начинает движение». Сапонин не подчиняется Шаламову, он из другого подразделения, однако согласно кивает. Эстакада ему как бельмо на глазу, едва его минометы начинают вести огонь, как оттуда летят ответные мины и не дают поднять голову пулеметы. Пехотный комбат все еще раздумывает. «Движение — это как?» — нервно спрашивает он. «Снова бросать людей под огонь или атакуем вместе с танками?» «Вместе!» — коротко заканчивается совещание комбат-шаламов. «И зверобои тоже двинутся следом. Два десятка шестидюймовых фугасов и 30 120 миллиметровых мин по пять выстрелов на ствол накрыли лежавшую на путях эстакаду фонтанами бетонного крошего щебня обломками шпал». Снаряд зверобоя пробил перекрытие эстакады и взорвался в Капонире, где пряталось противотанковое орудие 8-8, готовое к отражению атак. Выстрелить оно так и не успело. Фугас размолол четырехтонную пушку, раскидал в стороны колеса оторванную станину тела артиллеристов. Сдетонировал ящик со снарядами, выбросив клубящееся облако дыма и горящего пороха. В другом месте мина угодила в укрытие пехотного отделения, завалив обломками сразу несколько солдат. На месте окопа, где был установлен крупнокалиберный пулемет, дымилась воронка. Горели просмоленные обломки шпал. Из задымленных укрытий выбегали немецкие минометчики, чтобы вдохнуть чистого воздуха. Понимая, что гарнизон участка оглушен и еще не пришел в себя, пехотный комбат выпустил зеленую ракету. Сигнал к атаке. Бойцы поднимались неохотно. Многие выжидали. Замполит батальона, молодой капитан, полная противоположность разъевшемуся орденоносцу Боровицкому, вскочил, потрясая пистолетом. «За родину! Вперед!» Пуля простегнула шинель. Раненый капитан шатнулся, но упрямо шел вперед, зажимая прострелянный бок. Двинулись тридцать четверки, за ними зверобои. А жила одна из пантер, укрытая в капонире. Медленно разворачивалось пятиметровое орудие с массивным дульным тормозом. Наводчик был опытный и знал, что поразит цель. — Лови русскую самоходку! — приказал ему лейтенант, командир машины. — Эта громадина самая опасная для нас. Они далеко, и нас мешает. «Бей тогда по ближнему танку!» Снаряд преодолел километровое расстояние в течение секунды. Ударил в лобовую часть башни, но километр – немалое расстояние, а башенную броню «тридцать к весне «сорок пятого года» усилили до 9 сантиметров. Удар был мощный. Отбросило смяло сотрясением тела сержанта-наводчика с медалями за оборону Сталинграда и за отвагу. Но снаряд не пробил сработанную на совесть уральскую броню. А место наводчика уже занял младший лейтенант, командир машины. Заглохший от удара двигатель снова заработал. «Пантера», мгновенно перезарядив орудие, готовилась добить вторым выстрелом «тридцать четверку», ее экипаж и восемнадцатилетнего командира. Видевший все это старый вояка Шаламов только застонал от бессилия, Выручить обреченный танк он не мог. «Пантеру» заслоняла насыпь. Но судьба людей на войне непредсказуема. Капитан Супонин, преподаватель математики из Воронежа, уже разглядел «Пантеру». Место было пристрелено. Оставалось только свериться с заранее вычерченной таблицей. На это ушло несколько секунд. Не жалея зарядов, Николай Захарович Супонин, потерявший на фронте старшего сына танкиста, дал залп сразу из всех шести минометов своей батареи. Шесть 120-миллиметровых мин – это почти 100 килограммов взрывчатки и стальных осколков, разлетающихся со скоростью 900 метров в секунду. Мины взорвались довольно кучно. Хотя прямых попаданий не было, одна из фугасных мин рванула на бруствере в метре от «Пантеры». Машину крепко встряхнула. Сверху обрушились комья земли, камни, а несколько крупных осколков ударили как зубилом по бортовой броне немецкого танка. Экипаж из пяти человек оглушило, сбила прицел. Выпущенный снаряд, готовый добить 34-ку, прошел мимо. А чтобы зарядить новый, требовалось уже больше времени. Контуженный экипаж «Пантеры» приходил в себя. Затем стало не до стрельбы. Спасаясь от следующего залпа тяжелых минометов, немецкий лейтенант приказал срочно сменить позицию. Это прежде всего означало выбраться из обнаруженного русскими «Капанира». В обычной ситуации 700-сильный двигатель «Майбах» вытолкнул бы машину с задним ходом, как пробку, и она на скорости ушла бы в запасное укрытие. «Быстрее!» – торопил он механика. Но опытный механик-водитель видел, что быстро не получится. Выход из капонира преграждала воронка от другой мины. Чтобы ее преодолеть, требовалось время, хоть и небольшое. На полминуты «Пантера» с ее массой 45 тонн застыло на месте. Гусеницы бешено перемалывали бруствер воронки, медленно продвигая танк по опорели выезду из Капанира. Потерянные в бою полминуты – это много. Зачастую они становятся ценой жизни. четверка младшего лейтенанта успела выстрелить, снаряд отрикошетил от брони и с воем ввинтился в небо. Новый удар замедлил движение пантеры. Двигатель работал с перебоями. Старший лейтенант Виктор Ерофеев уже многому научился от своего комбата. Упустить момент было нельзя. Он остановил самоходку и наводил гаубицу на смертельно опасную кошку, уже готовую вырваться на простор. Фугасный снаряд взорвался с недолетом немного правее машины. Пантеру в очередной раз встряхнуло. Полетели оторванные листы броневого экрана, прикрывающего гусеницы. Но это было мелочью. Машина выбралась из ловушки, на пятиметровый ствол орудия согнула и вывернула из гнезда. Мощный танк, которых у обороняющихся было не так много, перестал быть боевой единицей. Механик торопливо уводил поврежденную машину с оглушенным экипажем подальше от летящих снарядов. По дороге ее остановил патруль полевой жандармерии. «Удираете?» – насмешливо спросил Фельдфебель с алюминиевой бляхой на груди. Лейтенант с перевязанной головой высунулся из люка. «Не видишь, что машина подбита?» «Все я вижу», – огрызнулся Фельдфебель. «Танк исправный, только пушку согнуло. Снимайте пулеметы и оставляйте двух пулеметчиков. У нас их не хватает, а русские напирают. Не забудьте коробки с лентами выгрузить». Спорить было бесполезно. После небольшой перепалки двое танкистов возвалили на плечи пулеметы и направились к траншею. Пехота, танки и самоходные установки торопились захватить эстакаду и прилегающие к ней железнодорожные пути. Шаламов ввел в действие весь свой батальон, 16 машин, охватывая цель с флангов. Его танки уже получили несколько попаданий, но продолжали атаку. Зато не повезло лейтенанту Воробьеву. Самый молодой из командиров «Зверобоев» он слишком торопился, забыв, что главное его оружие – шестидюймовая пушка-гаубица. От него требовалась меткая стрельба, а не молодецкий рывок вслед за танками. «Лешка, стой!» – пытался связаться с ним по рации частяков. Капитан почти физически ощущал присутствие еще одной или двух «Пантер». Они наверняка ударят по своему главному врагу – зверобоем. Неизвестно, что случилось с рацией, но лейтенант Воробьев приостановился лишь на несколько секунд. Послал фугас под эстакаду, где прятались немецкие огневые точки, и снова рванул вперед, увлекая азартом атаки весь экипаж. «Увернуться от летящего в тебя снаряда «Пантеры» почти невозможно». Масса бронебойной болванки составляла всего шесть килограмм, но разогнавшись до скорости тысяча метров в секунду, светящийся малиновым жаром снаряд с легкостью просадил броню самоходки. Погиб механик-водитель, успевший крикнуть за секунду до своей смерти. «Командир Пантера!» Сам командир Алексей Воробьев с оторванной ногой терял сознание и что-то бессвязно шептал. Успел выбраться через передний люк радист С ужасом глядя на разорванное тело механика Выскочил заряжающий, видя, что воробьеву уже не помочь А через короткое время загорелись массивные гильзы Наполненные артиллерийским порохом Зверобой горел вместе с тремя самоходчиками Детонировали фугасные снаряды, выбив заднюю стенку рубки Пламя скручивалось кольцами исчезала, погашенная взрывной волной, и с новой силой гудела, сжигая боевую машину и людей. Комбат Шаламов словно искал смерти, выскочив вперед. От снаряда «Пантеры» его спасли обломки и стакады, зато достал снаряд противотанковой пушки. Разметал гусеничные звенья на лобовой броне, пропахал глубокую борозду и отрикошетил. «Ах ты сучка!» – отчаянный майор возглавлял атаку, которую было уже не остановить. Кто же посмеет остановиться, если впереди сам комбат, трижды горевший, не щадивший в бою ни своих, ни чужих. Он был мастером таких тактических прорывов, чутко улавливая нужный момент для рывка. Позади него крутилась напорванная гусеница подбитая дымящаяся «тридцать четверка». А Шаламов удовлетворенно оглядел цепь несущихся машин, поймал в прицел гадюку под эстакадой и точным выстрелом разнес ее 85-миллиметровым снарядом. Чистяков, перескочив через рельсы, пытался не упустить вторую пантеру. Она исчезла за высокой насыпью, снова появилась и круто развернулась, выбросив из-под трака фонтан земли и щебня. Ее командир, обер-лейтенант, не уступал в лихости комбату Шаламову, и намеревался встретить русский дозиновнер с снарядом сходу. Обер-лейтенант был также молод, как Саня Чистяков, и не боялся смерти. Он был уверен в себе и своем экипаже. Правда, боевого опыта у него было меньше, а лихость не всегда способна заменить опыт. Выпущенный с разворота снаряд прошел мимо самоходки. Пушка полуавтомат уже выбросила дымящуюся гильзу, а заряжающий словно играючи забросил в казённик новый снаряд с хищной бронебойной головкой. Чистяков знал ему не тягаться в скорострельности и точности прицела с пантерой. У него был в запасе всего один выстрел. Если промахнется, то кошка выпустит два или три снаряда, и его самоходка будет гореть так же, как зверобой Воробьева. Экипаж застыл. молча глядя, как целится капитан. Было слышно, как работает на самых малых оборотах двигатель, чтобы не сотрясать машину. И шумно дышит Вася Манихин. Орудие выстрелило, но экипаж не услышал бьющего по ушам оглушающего грохота. Все были слишком напряжены и понимали всю опасность поединка. Попал командир или нет? Манихин загонял в ствол новый заряд. Чистяков вложил фугас с недолетом. Трудно угодить в нужную точку с 800 метров. Близкий взрыв разорвал левую гусеницу пантеры. Фонтан щебенки и земли поднялся в воздух. Но машина была способна вести огонь. Длинный ствол с набалдашником дульного тормоза доворачивался в их сторону. «Амба, сейчас он нас накроет!» — шептал наводчик Коля Марфин с перевязанным правым глазом. Он был вроде неудел и обреченно ждал прожигающего броню удара. Наводчик «Пантеры» успел выстрелить, но куда улетел снаряд, никто не понял. Не успели. Вначале рванул один фугас, следом второй. Стрелял лейтенант Толя Корсак... который пока сам попадал под мины и снаряды, но сейчас выстрелил довольно точно и вышиб ведущее колесо вместе с оборванным куском гусеницы. Лейтенант-танкист, видя, как самоходки долбят «Пантеру», тоже открыл огонь. С короткой остановки вторым выстрелом вложил 10-килограммовую болванку в основание башни и сорвал ее с погона. «Пантера» загорелась. Лейтенант Корсак кричал наводчику «Добивай ее! Чего смотришь? Наша добыча!» Бой приблизился к эстакаде. Там мелькали фигуры десантников и бойцов стрелкового батальона. Никита Зосимов бежал со своим отделением вдоль железнодорожного полотна. Отделением его маленькую группу из шести человек было назвать трудно. Половина бойцов вы были убитыми и ранеными на Зиеловских высотах. С утра сержант Зосимов получил пополнение. мелкого ростом солдата-повозочного и ефрейтора из столовиков. Укрепляя штурмовые роты, начальство безжалостно подчищало тылы. Но пусть хоть такие вояки. С утра отделение насчитывало всего четыре человека. Впереди молотил длинными очередями знакомый сержанту скорострельной МГ-42, рассеивая веер трассирующих пуль. Зосимов оказался со своим отделением на левом фланге, неподалеку бежали еще бойцы из его взвода. Оглядев своих людей, Никита подозвал ефрейтора. Он хотел сразу оценить, чего стоят новички. Поползешь еще метров на двадцать и бросишь гранаты. Определишь место, где пулемет, по звуку. Всему отделению там делать нечего. Только фрицев спугнем. Справишься один. Ефрейтор мялся, вытаскивая из-под сумка лимонки. И похожие на консервные банки легкие РГ-42. А вдруг фрицы меня услышат? Тогда они бросят гранаты. «У меня нога плохо гнется». Зосимов посмотрел на второго новичка. Хоть и мелкий ростом, он производил впечатление, как шустрый и расторопный боец. У него была запоминающаяся фамилия. Белка. А звали Иван. «Ваня, гранатами запасе? «Конечно, есть шесть штук». «Поползете вместе с ефрейтором. Винтовку оставь, она тебе только мешать будет». «Да как же я без винтовки?» «Костя», — подозвал Зосимов своего помощника. «Отдай Белке наган». На время. Умеешь обращаться. Так точно, товарищ. Ладно, ползите быстрее, ребята, а мы вас прикроем. Иван Белка был тем солдатом, который стрелял в подбитого немецкого летчика. Он служил в хоз уже полгода, выйдя из госпиталя после тяжелого ранения. Воевал с декабря сорок второго года и нахлебался в пехоте досыта холода в шей. Был трижды ранен в атаках и рассчитывал закончить войну в хоз Даже жене об этом писал. Ну и накаркал. На его место посадили солдата постарше, а взводный лишь пожал плечами. «Повоюй напоследок, Вань!» Разнарядка на троих человек пришла. Спорить было не о чем. Иван лишь вздохнул и погладил напоследок коня. «Берегите серого, у него рана еще не зажила. Под сидением банка с мазью лежит. Утром и вечером натирайте». Конь потянулся к хозяину бархатистыми губами, глаза смотрели по-человечески печально. Животина понимала, что расстаются. Потрепал по холке и зашагал к штабу, где было место сбора. Ефрейтор Ивану доверия не внушал. В штабе писарем служил, задницу протирал, а наград поровну. По две медали за боевые заслуги. Только у Белки плюс к этому три ранения и контузия. «Я впереди поползу!» Сразу взял на себя инициативу Иван. «Делай все, как я. Гранаты бросал когда-нибудь?» «Бросал». — соврал писарь. Тогда двинулись. Со стороны задания не казалось таким уж сложным. Неоткрытое поле. Кругом воронки, пулеметный расчет за полотном дороги. Но по своему опыту красноармеец Белка, 27 лет от роду знал, что случиться может всякое. Мог поймать в прицел снайпер с эстакады, хотя она осталась в стороне. Могли быть и мины, о которых лучше не думать. Полз, сжимая в руке лимонку... Тащилась по земле тяжелая кавалерийская шинель, в которой удобно спать, но для боя одежда неуклюжая. До пулемета оставалось немного. Он дал пристрелочную очередь, затем заработал во всю силу, посылая 20 пуль в секунду. Черт с ним, пусть стреляет. Значит, фрицам не до них. Но произошло неожиданное. Вдруг показалась голова немецкого солдата в массивной каске. Следом плечи и готовый к стрельбе автомат. Иван от неожиданности оцепенел. Понял одно. Автомат его в момент прикончит. Старый наган не поможет. Раздумывал недолго. Все решали секунды. Закричал истошным голосом. «Взвод! Ура! Бей фрицев!» Выкрикивал что-то еще. Рассчитал верно. Немец не стал рисковать и мгновенно присел, успев дать короткую очередь. Когда опомнится, либо снова высунется со своим МП-40, либо бросит гранату. Кто кого опередит. Иван лихорадочно выдергивал кольца из лимонок и кидал их одну за другой. Ударили несколько взрывов подряд. Кто-то вскрикнул. Белка вскочил и, путаясь в полах шинели, перебежал через насыпь. Возле опрокинутого станкового пулемета МГ-42 ворочались два раненых солдата. Немец с автоматом лежал немного в стороне и снова пытался подняться. «Ты кого убить хочешь?» – кричал Иван, из за отворота шинели, зацепившийся за подкладку наган. «У меня двое детей малых, я тебя, сволочь!» Выдернул, цепко перехватил рубчатую рукоятку потертого до белизны нагана и нажимал раз за разом на спуск. Попал в горячки или нет, непонятно. Но бежала на выручку отделения и стреляла на ходу. Немец так и не успел подняться. Добили и пулеметчиков. На минуту задержались. Сдернули с убитых часы, подобрали гранаты. Иван сбросил шинель. Понял, что в дальнейшем бою она будет только мешать. Сержант Зосимов одобрил. «Правильно. Сейчас и в гимнастерке не холодно. А то таскаешь на себе хламиду до да щиколоток. В ней только путаться. К вечеру бушлат найдем». Еще посоветовал. «Возьми у фрица автомат. Ты же теперь десантник. С автоматом подручнее. Пользоваться умеешь?» «Я-то с 42-го воюю». Иван Белка попал на передовую 30 декабря 42 года и уже на следующий день был ранен в первой своей атаке. Успел раза три выстрелить и упал срезанный пулеметной очередью. Сегодня он немецким пулеметчиком отомстил. Подобрал прикладистый МП-40, выдернул из-под сумка убитого немца три запасных магазина, пошарил за голенищем сапога, извлек еще два и блестящий нож кинжал. Молодец, Белка. Оценил действия подчиненного Зосимов. С пулеметным расчетом лихо разобрался. а нож десантнику всегда нужен. Объясни мне только, почему закричал, когда немца увидел? Со страх что ли? Другого выхода не было, пожал плечами Иван. Он бы меня опередил. Я лимонки в руках держал, а у него автомат на готове. Прикончил бы в момент. Пока кольцо выдернешь пока запал сработает, я решил лучше заорать погромче. Сам испугался? Но и фриц растерялся. Выиграл минуту и лимонками их компанию забросал. Не слишком точно, но всех оглушил. — Находчивый ты парень, хоть ростом мелкий, — засмеялся Никита Зосимов. — Я бы, пожалуй, не догадался. — У тебя автомат, товарищ сержант, ты бы отбился. А у меня вся жизнь перед глазами промелькнула. Умирать-то не хотелось, вот и закричал. Немца с толку сбил. — Еврейтор наш тоже две гранаты бросил. но в спешке кольца не выдернул. «Ладно, научится. А теперь бегом к эстакаде». Бой продолжался. Зажатые с двух сторон немецкие солдаты, в том числе старики из фолькштурма, отступали. Научные опытом прошлой войны уходили умело, прикрывая друг друга огнем. Узел обороны, отмеченный на карте под названием «Эстакада», продолжал огрызаться огнем. Стреляли несколько пулеметов, три противотанковые пушки. Танки ближе 500 метров приближаться не рисковали. Маневрировали, посылая снаряды в те места, откуда вели огонь пушки. Спрятанные в бетонных укрытиях 75-мм стреляли довольно точно. Подбили еще один танк. Самоходки Чистякова и Корсака, загрузившись снарядами, открыли огонь прямой наводкой. Мощные взрывы доламывали эстакаду, обрушивая бетонные плиты, асфальтовые пласты. Замолчала одна, вторая пушка. Пехота, замыкая круг, нанесла удар с тыла. Эстакаду захватили. Командир роты десанта Олег Пухов рассматривал с вершины окрестности. Хорошо виден был мост Мольтки, пересекавший неширокую мутную шпрею сжатую каменными и гранитными плитами. Заполненная талой водой, река бурлила, закручивая в водоворотах деревянные обломки, ветки деревьев, тела людей. Спрятанные за каменным парапетом вели огонь 105 миллиметровые гаубицы, тяжелые немецкие самоходки штурмгешутцы. Танковая атака батальона Шаламова выдыхалась. Из укрытий приземистые вертки и хетцеры сумели поджечь еще одну 34-ку. Залегла под минометным огнем пехота. Апрельский день клонился к вечеру. Из-за реки дали несколько залпов шестиствольные реактивные минометы. Одна из тяжелых мин порвала гусеницу на самоходке Толи Корсака, вывернула колесо. Пришел приказ закрепиться на занятых позициях. Люди были настолько измотаны, что встретили его без особой радости. Чистяков вместе с Глушенко вскарабкались на эстакаду. Сумерки мешали разглядеть, что там впереди. Тянулись в разные стороны пулеметной трассы, доносилась да канонада. В бурлящей воде шпреи отражались блики осветительных. Ракет.